Путь постижения. После такого проникновения он преодолел всякую боль. Проникновение означает углубление во что-нибудь, но не пребывание в стороне от этого. Когда у нас имеется желание что-то понять, мы не должны просто стоять в стороне и наблюдать это. Нам следует углубиться в это и слиться с этим, чтобы действительно это понять. Если у нас есть желание понять человека, то мы должны прочувствовать его чувства, выстрадать его страдания и возрадоваться его радостям. Проникновение — это великолепное слово. Английское слово comprehend — понимать. Состоит из латинских корней com, означающего «быть единым с», и прехендере, означающего «схватить» либо «подхватить» что-то. Что-то понять означает подхватить это и быть единым с этим. Нет иного пути для постижения. Если мы будем смотреть на листок бумаги только как наблюдатель, пребывая в стороне, мы не сумеем полностью его постичь. Нам необходимо проникнуть в него. Нам необходимо стать облаком, стать солнечным светом и стать дровосеком. Если мы можем проникнуть в него и стать всем, что присутствует в нем, наше понимание листка бумаги будет совершенным. Существует индийская история о крупице соли, которая желала узнать, насколько океан соленый. Для этого она прыгнула в него и растворилась в воде океана. Таким образом, крупица соли достигла совершенного постижения. Мы боремся за мир и желаем понять Советский Союз, поэтому нам нельзя просто стоять в стороне и наблюдать. Нам нужно стать едиными с русскими людьми, для того, чтобы понять их чувства, восприятие и мышление. Нам нужно стать едиными с ними для настоящего понимания. В этом заключается буддийское созерцание. Проникнуть и войти в единение для настоящего понимания. Всякая значительная работа, направленная на укрепление мира, должна соответствовать правилу недвойственности, правилу проникновения. В сутре «Четырех основ осознанности» Будда советует нам наблюдать путем проникновения. Он говорит, что нам следует созерцать тело в теле, чувство в чувстве, сознание в сознании, объекты сознания в объектах сознания. Зачем он применил такого рода повторения? Потому что вам необходимо углубиться, чтобы войти в единение с тем, что вы хотите рассмотреть и понять. Ученые, занимающиеся ядерной физикой, начинают говорить то же самое. Когда вы углубляетесь в мир элементарных частиц, вам необходимо, чтобы разобраться в чем-нибудь, стать его жителем. Вам более нельзя стоять, оставаясь просто наблюдателем. Сегодня многие ученые предпочитают слово «участник» слову «наблюдатель». Когда мы пытаемся понять друг друга, нам необходимо делать то же самое. Чтобы муж и жена поняли друг друга, им необходимо обменяться своими местами, иначе настоящего понимания не произойдет. В свете буддийского способа созерцания без понимания нет любви. Вы не сможете полюбить, не поняв своего партнера. Если вы не в силах понять, но считаете, что любите, это не любовь, а нечто другое. Аволакита созерцал путем глубокого проникновения в пять скантах. Углубившись в потоке форм, чувств, мышления и сознания, он обнаружил, что по своей природе все они пустые и неожиданно преодолел всякую боль. Всякий, кто желает достичь Такого рода освобождение должен, углубляясь, проникнуть в подлинную природу пустоты.